Очереди. Немцев никак не заподозришь в любви к стоянию в очередях. На автобусных остановках они принципиально отвергают эту идею. Зато не упускает случая всласть поработать локтями и испепелить всех взглядами, и наплевать, что это не ускорит приход автобуса и не даст гарантию, что они в него сядут. В супермаркетах немцы будут стоять в очередях, но нехотя, и только потому, что нет другого выхода. В остальных магазинах все зависит от их здравого смысла. Попытка влезть без очереди может окончиться плачевно только в том случае, если человек впереди, которого вы собираетесь протиснуться, торопится, толкает детскую коляску или старше шестидесяти. Во всем остальном поступай как знаешь. На первый взгляд непредсказуемость поведения не имеет ничего общего с приверженностью порядку. На самом деле одно вовсе не исключает другое. Это происходит потому, что магазины и автобусные остановки четко не обозначены на шкале публичной или частной жизни. Они остаются полигоном для свободного самовыражения. А вот в рабочих столовых соблюдается военный порядок.